Знаешь, что даже если ей и представится возможность для съемки, освещение будет слабым. Уиллоу зарядила в аппарат пленку Kodak Ektachrome 100, которая максимально обеспечивает резкость и яркость изображения даже в условиях плохой освещенности. Сунув фотоаппарат в свою кожаную сумку, она отправилась в южную часть Лондона в направлении похоронного бюро, и вскоре припарковала машину у фасада красивого здания. Постучав в дверь и не получив ответа, она смело прошла внутрь. Уиллоу оказалась в длинном узком холле, тихом и совершенно пустом. В нем не было ничего, кроме двух стульев и стоящего между ними букета лилий. Все двери, ведущие из холла, были заперты, кроме одной. Уиллоу толкнула ее и заглянула вовнутрь, В комнате не оказалось ничего, за исключением стола и трех стульев. Где-то у нее за спиной раздался пожилой женский голос. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Казалось, что говорит привидение. Уиллоу оглянулась и увидела, что у лестницы стоит аккуратно одетая в темно-серое платье седоволосая женщина. «Ради бога!» — ответила Уиллоу, радуясь своему завидному самообладанию. — Я пришла, чтобы отдать последнюю дань уважения Глории Грэнджер. Служительница была явно растрогана. Она протянула Уиллоу руку и приветливо сказала. — Ах да, конечно. Она покоится здесь, в часовне. Вы первые к ней пришли. Следуйте за мной. — Благодарю вас, — сказала Уиллоу. В ее душе вдруг шевельнулось прежнее чувство сострадания к покойной Глории Грэнджер. Усопшая надеялась на то, что после ее смерти толпы людей со скорбью пройдут мимо ее гроба, и теперь слова этой женщины вызвали у молодой писательницы приступ острой тоски. Еще можно было понять отсутствие Мэрилин, она никогда не скрывала своей неприязни к Глории. Но ведь были и другие, те, кто всячески выказывал свою преданность Глории Гренджер при ее жизни. «Разве приличие и чувство благодарности не должны были заставить прийти проститься хотя бы некоторых из них?» — спрашивала себя Уиллоу. «Я рада, что хоть кто-то пришел почтить ее память, а все эти роскошные цветы не заменят людей». «Хотите, я побуду с вами. Некоторым из приходящих сюда бывает трудно оставаться в одиночестве. Со мной будет все хорошо», — спокойно сказала Уиллоу, пока не представляя себе, какое впечатление произведет на нее вид покойницы. «Раньше она никогда не видела мертвецов». Ее родители настаивали, что после их смерти не должно быть ни оплакивания, ни церемоний, и когда Уиллоу пришлось заниматься погребением матери, она выполнила ее просьбу. Она не поехала в Ньюкасл до тех пор, пока тело не вынесли из дома и не кремировали без всяких почестей. Уиллоу мало плакала, так как родители не признавали никакого проявления душевной слабости. Она давно поняла, что их пуританская сухость причинила ей большой вред. Уиллоу стеснялась открыто проявлять свою привязанность кому-либо. Встретив Тома, она поняла, как трудно для нее, в свою очередь, принимать чью-либо большую привязанность. «Мой визит — это естественная дань почтения, а не жест отчаяния», — сказала она в надежде скрыть свои истинные чувства и намерения. В таком случае я оставлю вас. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните в этот колокольчик. Служительница указала рукой в сторону широкой голубой ленты, за которой следовало дернуть. Оставшись одна, Уиллоу оглядела часовню. Она была убрана в серых тонах. Напротив входа находился скромный алтарь. По обе стороны стояли два огромных венка, Из белых лилий и кремовых роз. Больше не было ничего, кроме гроба, возвышающегося на покрытом бархатом помосте. Все, что могла пока увидеть Уиллоу, это кусок пурпурной ткани, который был покрыт гроб и прядь седых волос.